Утренние рейсы приземлялись один за другим. В сумрачном и людном зале прилета встречающие пялились на табло, вставали на цыпочки у стеклянных стен таможенной зоны, мяли в руках цветы и таблички. Яну казалось, что каждый второй встречный косится на него с подозрением. И вот-вот сзади послышится топот ног. «Лови преступника!» «Не было меня там! Не было! Не было!» Выйдя на улицу, Ян изорвал в мелкие клочки все протоколы и выбросил в урну. Вытащил из кармана мобильник и позвонил Виталию. К счастью, тот сразу снял трубку. «Улетай!» – безапелляционно заявил директор турфирмы, выслушав сбивчивую историю о задержании и побеге из-под стражи. «Про паспорт и деньги я все понял. Займусь немедленно. Татьяна Которая Петровна мне только что отзвонилась. Молодец, тетка. Наш человек». «Я не я, лошадь не моя». Отморозилась по полной. Послала этих сыщиков куда подальше. Так что предъявить им тебе особо нечего. Но все равно лучше улетай. Та будешь подальше какое-то время. Во избежании так сказать. На незнакомые звонки не отвечай. А то начнут прессовать, пугать. Ни удовольствия, ни пользы. Давай, парень, двигай. Нах, Дойчленд. Ты все правильно сделал, кстати. Спасибо». За спасибо Ян сразу простил Виталия, и все, что минуту назад хотелось высказать, показалось не таким уж существенным. В конце концов, в жизни ведь всякое случается. Опасливо озираясь, Ян поднялся через улицу на пандус аэропорта и снова вошел в зал вылета. Нет, никто не рыскал среди пассажиров с его фотографией. И таможенник посмотрел на молодого человека безо всякого интереса. И даже строгое служащая в будке не уделило ему особого внимания, сразу же шарахнув штампов выезда по пустой страничке паспорта. Ян 23 лет. Рост 184 сантиметра. Телосложение среднее. Волосы черные, лицо округлое. Ярко выраженные национальные черты отсутствуют. Тип внешности славянский или западноевропейский. Особые приметы. Глаза разного цвета – зеленый и голубой. Нет, попадающего под это описание человека никто не искал. По крайней мере, в данную минуту. Главное – выдохнуть, успокоиться, немножко прийти в себя. Яркий свет рекламных щитов резал глаза. Икра, бриллианты, парфюм, модные шмотки, часы все с теми же бриллиантами – По узкому и неудобному коридору, изогнутому угловатой дугой вокруг зала вылета, хаотично двигалась людская масса. За стеклом, в аквариумах-накопителях толпились без пяти минут пассажиры. В углах и закутках уныло сидели и лежали на газетах то ли транзитники, то ли особые аэропортовые бомжи, потерявшие не только свой дом, но даже родной город. Ян вошел в согретое софитами пространство беспошлиного магазина. В заднем кармане джинсов ждала своего часа заветная купюра «100 дойч марок». Все остальное осталось в файле. Файл в папке, папка в сейфе, а сейф в кабинете Кощея. Сейчас Ян не готов был даже думать на эту тему. 100 марками делу не поможешь», – рассудил он. И направился в отдел спиртных напитков. В затариться дешевым алкоголем Ян был не одинок. У кассы дьюти-фриз, полной корзинкой разноцветных снарядов-бутылок, переминался с ноги на ногу Константин Эдуардович, дожидаясь очереди. Напитки от прозрачного до темно-чайного бело-рыжей гаммы – суровая классика. Судя по недовольному виду крутого и отсутствию в поле зрения Натальи Андреевны, та все еще дожидалась непунктуальную подругу, рискуя опоздать на регистрацию. Подругу. Ян подумал, как здорово было бы, если бы Инга вдруг ни с того ни с сего заявилась в аэропорт час назад. Прибежала, веселая, запыхавшаяся, притащила с собой солнце, запах приближающейся весны, смех и необыкновенное чувство легкости. Не случилось бы тогда никаких бед. Все злоключения прошли бы мимо, расступились перед радужным сиянием невероятной подруги Яна. Как бы подруги... Ее здесь нет и быть не могло. Едет сейчас, наверное, в универси безпокойненько. Читает какой-нибудь трактат по древнегерманской поэтике, про всяких тристанов с небелунгами и даже не знает, в какую историю только что вляпался ее непутевый Ян. Между ними установились странные отношения. Вот же дурацкое слово, куда лучше подходящее для математики и дипломатии. На вопрос, есть ли у него девушка – Ян бы, не задумываясь, ответил, что «да». Инга тоже считала его «своим». Мы друг друга. Мы, Инг и Ян, правда? Отодвинуть волосы с ее щеки, прижаться носом, убом и обнять, обнять, обнять. В общем-то, все было хорошо, прекрасно все было. Если бы ни одно «но». Двадцатилетняя Инга была домашней девочкой и послушной дочерью. А Ян в глазах ее родителей представал, если не исчадием ада, то демонам искусителем уж точно. Отвлекающим фактором, никчемным, жалким перекати-поле, нежеланным ухажером. О, список эпитетов можно продолжать бесконечно. Инга металась между привязанностью к Яну и голосом рассудка. Хоть и не собственного, а родительского, но это мало что меняло. Позиционная война с ее непреклонными предками недавно перешла в горячую фазу. Ингу перестали подзывать к телефону. И это был серьезный удар в тыл по линиям коммуникаций. Ян всерьез продумывал фантастическую идею покупки для Инги мобильного телефона, понимая, что она ни за что не приняла бы такой подарок. Но как иначе с ней связаться? Только вылавливать по утрам на трамвайной остановке. Ну это же мальчишество какое-то. Ведь двадцать три года, не семнадцать же. У бывших однокурсников вон уже дети рождаются, переженилась половина. А он все бегает под окнами, засовывает цветочки в почтовый ящик. Был бы этаж пониже, еще бы и снежками в окно кидался. И ведь кидался бы. Потому что когда ему удавалось остаться вдвоем, пусть даже в толпе, то все волшебным образом становилось на свои места. Мы друг друга. Половинки – Разделённые временными обстоятельствами, но всё равно стремящиеся сомкнуться в одно. Правда? Стоп, какой универ? Сегодня же воскресенье. Расплатившись в дьюти-фри, Ян нашёл в кармане пластмассовый телефонный жетон. Просто услышать голос. Кое-где стояли красивые новенькие таксофоны, небесно-голубого цвета и аэродинамических форм. Но они работали только от каких-то карт, которые неизвестно где надо покупать. Однако Ян недаром считал себя старожилом аэропорта. Поднявшись по полога лестницы на второй этаж, мимо столиков возмутительно дорогого общепита, он прошел в неприметный тупиковый коридор. Там висел на стене обычный облезлый аппарат, алюминиевая коробка с наборным диском. Длинные гудки, щелчок, и жетон исчез в чреве таксофона. «Алло, слушаю вас», – властный женский голос. Не успев толком продумать тактику разведки боем, Ян лишь чуть-чуть отклонился от данного ему природы тембра. «Здравствуйте, Аингу позовите, пожалуйста». Бездарная попытка. «Снова вы, молодой человек?» «Здравствуйте, Ираида Аркадьевна». Если бы телефонная линия могла передавать эмоции, то трубка в руках Яна покрылась бы инием, и он отморозил ухо. «Не могу пожелать вам того же, молодой человек». Мне казалось, мы давно договорились, что этого номера для вас не существует. Ираида Аркадьевна, у меня неприятности рассказать этой милой даме о своих проблемах. Хотите поговорить об этом? Вот прямо как есть. О долларах в конвертах, о ментах в штатском, о побеге из отделения. Отличная мысль, Ян, браво! Остроумный способ поправить рейтинг. Не слышу, что вы там бормочете. «Но и не очень этим интересуюсь. Инги нет дома, а для вас не будет и впредь. Потрудитесь усвоить эту несложную мысль. Не звоните сюда больше». Ираидарк. Короткие гудки. Берлино-китайская стена не пала, а выросла еще на пару кирпичей. Захотелось расколошматить трубку о стену, но Ян аккуратно повесил ее на рычаг. «Интересно, неужели Инги действительно нет дома?» «Да нет, вряд ли». Это же воскресное утро. Правильная девочка сделала зарядку, приняла душ и вышла к завтраку. Мама жарит оладушки, папа читает коммерсант с тремя твердыми знаками. Идиллия, в которую никак не вписывается личность гражданина Вана, задержанного сотрудниками правоохранительных органов. А нужно-то было всего ничего, чтобы именно Инга подошла к телефону чтобы удивилась, как заговорщик прикрыла трубку ладонью, чтобы сказала «Привет, Колобок, ты еще здесь или уже там? Тогда хорошей дороге». И он бы, разумеется, не стал ей ни о чем рассказывать. Зачем пугать? Легче от этого точно никому не станет. Наоборот, что-нибудь веселое само пришло бы на ум, и какие-то ласковые слова просочились бы через провод туда, к ней, и тогда можно было бы улетать спокойно и уверенно». Но, увы. Сразу навалилась усталость, апатия, и Ян потащился на посадку, которую как раз начали объявлять противным металлическим голосом. Ян уже готов был предположить, что на сцене вот-вот появятся дюжие ребята с красными корочками, примут беглеца под белой рученьки прямо у входа в отстойник, и пойдет его жизнь дальше каким-то совершенно другим, неведомым образом. Нет, никому Ян Ван больше не понадобился. Никто его не искал или никто не нашел. Так или иначе, через несколько минут он уже сидел в самолете и разглядывал в иллюминатор привычную картину, расчерченное белыми и желтыми линиями летное поле, хмурое небо, черную линию леса у горизонта. Ян почувствовал, что засыпает. И это показалось ему лучшей идеей в сложившихся обстоятельствах. Те, кому Ян мог быть нужен... И так знали о его местонахождении. Часом раньше, на пятом этаже основного здания пассажирского терминала состоялась короткая деловая встреча. В неприметном кафе, куда ходят в основном местные и где цены раза в три ниже, чем в залах вылета и прилета, за столиком у панорамного окна с видом на взлетную полосу и рулежку нервничала весьма симпатичная особа. Перед ней остывала чашка чая. Рядом лежал загранпаспорт со вложенным в него авиационным билетом. «Наконец-то!» «Думала, уже на рейс опоздаю!» Обратилась она к подошедшему седоватому мужчине, которого Ян недавно едва не снес, выходя из отделения милиции. «Илья Ильич, не томите!» Илья Ильич с удовольствием опустился в кресло напротив нее. «Не спеши, Наталья Андреевна, и все успеешь!» «Девушка, один кофе, пожалуйста!» В общем, все устаканилось. Приняли нашего хлопчика, поволокли в отделение. Стою я на пороге, думаю, как входить и что говорить. Позвонил уже кое-кому. Тут открывается дверь, и наш герой, как ни в чем не бывало, дефилирует мимо меня. Глазища горят в два цвета, так что спасать его не пришлось. Парнишка сам о себе позаботился. Он, похоже, прыткий. И от бабушки ушел, и от дедушки «Ты это учти, когда время придет, ладно?» «То есть мы уверены?» Наталья Андреевна поднялась из-за стола. «Все, я могу идти?» «Ну уж, за чаек как-нибудь расплачусь!» Лучезарно улыбнулся Илья Ильич. «Дуй в свой Мюнхен, Наталья! Все по плану! Будь хорошей лесой зайчик!» Проводив взглядом стройную фигуру Натальи Андреевны, мужчина откинулся на спинку кресла, Вытянул под столом ноги, поставил локоть на подоконник. Ему принесли сносного кофе. За толстым стеклом бесшумно взлетали и садились игрушечные самолетики. Игрушечные автобусы развозили по полю игрушечных пассажиров. Илье Ильичу нравилась его работа. и возбуждала игра. «Да», — ответил он сам себе, — «мы уверены».